«Недвижимые, точно вырезанные из дерева, и индейцы у дверей табачной лавки, и в упор смотрели друг на друга». Ленуар заговорил первый. «Так значит, вы человек?» «Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, вы, ваше заклинание, должно быть, вы что-то напутали?» «Очевидно», — сказал алхимик. «А вы француз?»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 Эти стены не простояли пяти веков, здесь не стирают пыль, но все новое, и том Альберта Великого в кипи у его колен, навехонький, в мягком, ничуть не высохшем переплете из телячьей кожи и ничуть не потускнело тесненное золотом название, и стоит перед ним Ленуар, не в костюме, а в каком-то черном балахоне, человек явно у себя дома».